Интерлюдия. Госконтроль СССР. Лев Мехлис. Генерал-полковник Лев Захарович Мехлис безмерно уважал Сталина и полностью поддерживал вождя в его начинаниях. По натуре Лев Захарович был честным человеком. Он не стремился к накопительству богатства, полностью отдавая себе работе. Когда Сталин предложил ему возглавить государственный контроль, Мехлис взялся за работу с присущим ему энтузиазмом. Кроме этого Лев Захарович вошел в состав Политбюро. Опять же, с подачи Сталина. Как члену Политбюро Мехлесу поручили курировать партийный контроль. Что что? А проводить проверки Лев Захарович умел. Тогда в 45-ом Мехлес начал работу руководителя с чистки кадров Госконтроля. За год избавился от неродивых сотрудников, а взяточники угодили под суд. Качество продукции или изделий стало не просто каким-то эфемерным звуком, а выполняемым требованием. По предложению Сталина в 46 году президиумом Совета министров был принят знак качества СССР с целью стимулирования повышения качества и эффективности общественного производства. По результатам госаттестации, качество товаров предприятия получили право маркировать свою продукцию государственным знаком качество СССР на срок от двух до трех лет. Решающее слово в этом вопросе оставалось именно за службой госконтроля. Ближе к лету сорок шестого года Сталин вызвал к себе Мехлиса. Лёва, хочу поручить тебе одного вполне перспективного человека. Он недавно назначен на должность руководителя отдела внешней политики ЦК. От него будет толк, но за ним следует присмотреть. Порой его заносят в философские размышления. И кто это такой, спросил Лев Захарович Суслов. Партии такие люди нужны, но он порой консервативен в коммунистических идеях, как бы не скатился до мечты о мировой революции. А мне бы не хотелось его лечить от этого, как Троцкого ледорубом. Хмм, да. Всегда полезно заранее направить человека по правильному пути. Пусть поработает под твоим руководством. Закончив, Сталин улыбнулся в усы. Суслова перевели в госконтроль, где он поначалу занял должность начальника отдела. Мехлесу понравился кандидат, которого порекомендовал Сталин. Хотя на первых порах Суслов воспринимал свое назначение как понижение в политической карьере, однако Мехлис быстро вправил ему мозги. Лев Захарович умел это делать. За год под присмотром Мехлеса Суслов достиг должности первого заместителя А сам Лев Захарович был доволен работой своего подчиненного. В один из дней Мехлис просматривал отчеты аналитического отдела. Был такой в госконтроле с подачи Сталина и обратил внимание на жалобы от руководителей колхозов и совхозов на плохое качество продукции тракторных заводов. Мехлис недолго думал, кого бы направить во главе комиссии на заводы. Решил, пусть едет Суслов. Вызвал к себе своего зама Когда тот вошел в кабинет, Мехлес пододвинул ему пачку жалоб от колхозников. Михаил Андреевич, вот тебе жалобы на плохое качество продукции. Разберись с этим. Собери комиссию, сам возглавишь ее. Но не следует просто выезжать с проверкой. Сделай так, чтобы колхозники приехали получать свой товар по лимиту. Тогда сможешь увидеть причины по факту. А заодно и разобраться, что к чему. Дал задание Лев Захарович. После ухода заместителя Мехлис подумал, что из Суслова выйдет очень неплохой преемник. Не зря Сталин говорил, что кадры следует растить заранее. Расположившись в своем кабинете, Суслов просмотрел документы, которые вручил ему Мехлис. Здесь же имелся список заводов и очередность получения колхозами или совхозами техники. Суслов решил, что направить сотрудников в группы колхозников получающих технику, будет самым верным, а точнее, хитрым решением. В отделе сбыта завода ничего не заподозрят о проверке и проведут отпуск техники по обыкновенной процедуре. Первыми под проверку попали Харьковский тракторный завод и Тульский комбайный завод Сызрань-Сельмаш. В Харькове получали трактора два колхоза: Путь к коммунизму и Ленинец. На удивление заводского отдела сбыта представители колхозов решили завести трактора, прежде чем их начнут погрузку на железнодорожные платформы. Шесть тракторов из десяти даже не завелись. Пригласили мастеров завода. Те покопались в двигателях, но завели только два трактора. Четыре оставались безмолвны к потугам заводчан. Последующее удивление представителей завода произошло тут же. Среди колхозников оказались два сотрудника госконтроля которую немедленно составили акт о выявлении брака. Как не уговаривало заводское начальство спустить все на тормозах, инспектора госконтроля оказались непреклонны. Завод ожидала комплексная проверка. Примерно такая же картина случилась в Туле. Только из 15 комбайнов завелись лишь три двигателя. По результатам проверки на стол суслову легла докладная с отчетом. А уже через неделю на заводы в Харьков и Тулу Выехала комиссия для более широкой проверки, которая длилась по две недели на каждом из заводов. В Туле по результатам проверки выявили нерадивость рабочих. Слабый контроль ОТК рабочих наказали, так как не усмотрели факта вредительства. В ОТК уволили часть сотрудников. А директор завода и главный инженер схлопотали выговор по партийной линии с предупреждением что при повторных случаях разбирательство последует в другом направлении. В Харькове все пошло по другому сценарию. Комиссия выявила брак в комплектующих запчастях, нерадивость рабочих и сменных мастеров, отсутствие контроля со стороны дирекции. Стали разбираться подробнее. В результате пригласили представителей из прокуратуры и МВД. Итогом проверки госконтроля стало выявление вредительства На представителей завода, подозреваемых во вредительстве, завели уголовные дела. Мехлис был доволен работой своих подчиненных, так как считал, что нарушения всегда имеют место быть. И если нарушения не обнаружены, то значит, его министерство работало плохо и невнимательно. Декабрь 1949 год. Москва. Иосиф Сталин. Перед праздником Нового года я вспоминал прошедший год и достижения советского народа. Именно так. Чтобы я смог сделать в одиночку. Энтузиазм и рвение чего-то добиться для страны рождали рекорды в этом времени этих стойких людей. Я только здесь понял, что такую страшную войну мог выиграть только такой народ, народ, веривший в светлое будущее. В моей истории Павла Обухова правители обманули свой народ. Никакого светлого будущего не произошло. Просто плавно перетекли в капитализм. А здесь и сейчас совсем другой настрой у людей. Гвозди бы делать из таких людей, но начну по порядку. Я тщательно следил за своим здоровьем, жил в основном на даче в Кунцево. Там имелась возможность в стороне от посторонних глаз проводить легкие тренировки, ну или просто физкультурные занятия. По утрам я бегать не начал, Зато ходил быстрой ходьбой, а после сразу сорока минутная разминка. Кроме этого начал посещать тир. В одном из помещений нижнего бункера дачи такой сделали. Мое здоровье улучшилось, как и обещали на небесах. Лет на пять, а может больше, стал выглядеть моложе. Первым такой эффект заметил власик. Естественно, сразу мне сообщил о таком факте. Пришлось завести на даче специалиста по косметике которыми методами макияжа старил мой внешний образ. Единственное, что окончательно не восстанавливалось это рука. Как была чуть короче другой, так и осталась, хотя сгибалась лучше и перестала усыхать. Еще я заметил, что у меня пропала утомляемость. Спал я часов по 5, а то и по четыре. но бодрость тела не покидала моё, точнее, тело Сталина. Приходилось много работать чтобы разбираться в вопросах развития страны. Не скажу, что я как всезнайка знал ответы на все вопросы. Нет, конечно. Но вот подбирать кадры получалось. Мои прогулки по Москве начали приносить результаты. Ведь я не просто гулял по улицам столицы под неусыпным оком охраны. Я говорил с людьми о их личной жизни, о том, что они думают о стройках страны и прочее. Такое поведение начало приносить небешеную популярность у простого народа. Постепенно я стал посещать другие города. Съездил в Ленинград, в Киев, в Сталинград, в Минск, в Одессу и в Севастополь. В планах было посещать и другие города, а также объекты нового строительства. Мой рейтинг среди народа рос не по дням, а по часам. Люди уверились в том, что можно лично рассказать вождю о своих личных нуждах. А Сталин не откажет. Он разберется и восстановит справедливость. Скажу честно. Имели место быть попытки покушений, но служба судоплатова справилась на отлично. Я о таком факте узнал только из последующего доклада, а во время встречи с простыми людьми даже не заметил. В Одессе посетил строительство нового НПЗ. График выполнения работ мне понравился. Хорошими темпами двигаются товарищи. Поговорил с рабочими на строительстве, что помогло выявить некоторых нерадивых начальников. Естественно, позже получили втык начальник УМВД Украины и начальник управления госконтроля по Украинской СССР. Кто-то даже попал под следствие. Они только потеряли свои должности. Посещая Одессу, я узнал об отсутствии преступности в городе, как минимум, о явной точнее, видимый. Город вычистили самыми радикальными методами, что очень нравилось жителям Одессы. Ведь теперь почти не имелось случаев грабежа прохожих по ночам. Во время борьбы с преступностью в первые годы своего проживания здесь под моим давлением приняли поправки в уголовный кодекс. Сейчас не просто давали сроки, гораздо выше, чем ранее. Например, за убийство во время грабежа статья предусматривала от 25 лет до 30 или смертная казнь через расстрел. Я откровенно не верил в то, что закоренелых преступников можно исправить в лагерях или зонах. Использовать преступника можно, но не исправить. Особенно это касалось рецидивистов и разных авторитетных воров. Воров в законе вообще старались не брать живыми при аресте. Можно ли уменьшить преступность в стране? Я считаю, можно. Если не заниматься крикливой демократической болтовнёй, искоренить совсем, скорее всего, нельзя. В человеческой сущности заложено что-то такое, что нет-нет, да и толкает нормального человека на преступление. Очень активно велась идеологическая пропаганда с молодёжью. Я планировал вытравить из подрастающего поколения всю блатную романтику, так как нет там никакой романтики и быть не может. Такие вопросы были возложены на отдел пропаганды ЦК КПСС и ЦК комсомола. Открывались новые училища по профессиональному образованию, а также курсы на заводах. Зарплата рабочих превышала зарплату чиновников младшего или среднего звена. В стране в 46 и в 47 годах не случился голод, а потому отсутствовала озлобленность людей. В сорок восьмом году урожай зерновых собрали на 30 миллионов тонн больше, чем в довоенные годы, и мы возобновили экспорт зерна. Появилась дополнительная валюта, которую я сразу использовал в развитии электроники и электротехники. Игорь Васильевич Курчатов и Анатолий Петрович Александров возглавили разработку ядерной энергетики в СССР, которая была необходима для народного хозяйства. Берия по-прежнему оставался руководителем новых технологий и атомных проектов. В Ленинградской области к концу этого года произойдет запуск завода минеральных удобрений. В последующие годы удобрения позволят увеличить урожайность в сельском хозяйстве. А главное, мощности завода позволят работать на экспорт продукции, а это вновь валютные пополнения бюджета. Летом этого года Никита Хрущев собрал в Таджикистане народный референдум. Вопрос стоял о входе Республики Таджикистан в состав РСФСР, уже как автономного округа. Сразу был упразднен Верховный совет Таджикской ССР, в том числе упразднили ЦК таджикской Компартии. освободилось уйма чиновников, которых безусловно следовало куда-то пристроить. Я даже немного удивился, что Хрущёв так быстро подготовил переход к автономии. Первый опыт такого образа во внутренней политике прошел успешно. Так что в составе Советского Союза на одну республику стало меньше. А я планировал все республики сделать автономными. Точнее, не все. Белоруссию, Украину и Казахстан будем дробить на субъекты федерации, как только они через референдум народа войдут в состав РСФСР. Но это только мои планы, от которых я возможно откажусь, если не увижу эффективности данного действия. В связи с этим я начал рокировку на постах главы республик Союза министра электростанции и электропромышленности СССР Первухина Михаила Георгиевича. Пост министра он получил в прошлом году. Ввели в состав ЦК КПСС Мне были необходимы новые кадры в высшем руководстве СССР. Хрущева я вернул на Украину. Перед ним стояла задача не просто сделать Украину автономной республикой, а по возможности разбить на субъекты федерации. Вместо него в Таджикской автономной республике занял пост Николай Иванович Гусаров. До этого Гусаров занимал пост первого секретаря компартии Белоруссии. Понятно, что Гусаров был недоволен но сам подставился. По докладам компетентных служб неправильно относился к критике компетентных органов, неверно докладывал о делах в ЦК КПСС. В общем, грехов набрали и отправили руководить Таджикистаном. Перед этим я с ним лично провел беседу и предупредил, что во второй раз ошибок не прощу. Вместо Гусарова На пост руководителя Белоруссии вернули Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко. Он уже имел опыт руководил Белоруссией до 1947 года. А вот Пономаренко я представил Машерова Петра Семеновича помощником. Пусть набирается опыта, так как у меня на него большие планы. Я вызвал Пономаренко в Кремль, где и состоялась душёщипательная беседа. Пантелеймон Кондратьевич Перед вами стоит нетривиальная задача. С опытом Республики Таджикистан по переходу в автономный округ вы уже ознакомились? Задал ей важный вопрос. Да, товарищ Сталин. Республика получила статус автономии и вошла в состав РСФСР. Тут же ответил Пономаренко. Понимаете, товарищ Пономаренко, для чего это делается? Задал ей следующий вопрос. Пономаренко молчал примерно минуту, видимо, размышлял, какой дать ответ. Я его не торопил, встал и отошел к окну, разглядывая улицу, ждал. "Думаю, товарищ Сталин, автономным округом управлять будет проще", осторожно ответил Пономаренко. "Ай, какой молодец!" я мысленно поставил галочку в уме. Мужик-то сообразительный. "Совершенно верно, Пантелеймон Кондратьевич. Я нисколько не сомневался в вашей сообразительности. Ваша задача сделать то же самое в Белоруссии". Подготовьте референдум. Предварительно следует провести пропаганду, чтобы люди поняли, что они выигрывают от новых преобразований. Есть мнение товарищей, что единой страной не только управлять легче, но и народ начнет чувствовать себя одной семьей. А это очень важно. Когда наше социалистическое государство со всех сторон окружают враги или недоброжелатели, Деление народа по национальному признаку ошибочно. В нашей стране есть просто советский гражданин. Думаю, так будет правильно. Проявите себя, товарищ Пономаренко. а партия вас не забудет. Закончил я речь немного пафосно. Следующая фигура из молодых у меня на примете Шелепин. В этом году его выбрали первым секретарем ЦК ВЛКСМ. Он из шустрых комсомольцев Но пока прозвище Железный шурик не заработал, я отправил его на Украину помощником Хрущева. У Никиты есть чему поучиться. На самом деле Хрущ достаточно резкий мужик. На Украине справится. Нет у них другого выхода. Юрия Владимировича Андропова я вызвал в Кремль. Я помнил его по прошлой жизни, Павла Обухова, как председателя КГБ. Кое что читал про этого человека. Он был вполне подконтролен Брежневу. А значит, сможет работать под моим руководством. Сейчас Андропов работает вторым секретарем в Карело-Финской ССР. А значит, есть опыт. Мужик он решительный. Почему бы не попробовать его на Казахстане? Что и было сделано после совещания в Политбюро. Поначалу соратники по партии ворчали, мол молодой и всё такое, но я настоял. А к мнению товарища Сталина прислушиваются из молодых политиков. Я помнил Семичастного. Он сейчас первый секретарь ЦК ЛКСМ Украины. Его следовало куда-то пристроить помощником, так как руководить партийной структурой у него опыта пока нет. Сначала хотел пристроить Куприянова Геннадию Николаевичу первому секретарю ЦК КПСС КФ СССР вызвал Куприянова на разговор в Кремль поговорили мне Куприянов понравился на него пытался наезжать Маленков но я прекратил попытки новых репрессий Куприянов добивался наград для подпольщиков а такая инициатива достойна уважения поставил перед ним конкретную задачу он должен за год подготовить референдум Перевести республику в автономию, а заодно переименовать в Карело-финскую СССР в Карельский автономный округ. Надо отдать должное, что Куприянов не спорил и согласился с моими доводами. Семичастный назначен Куприянову помощником. В это же время я вызвал всех первых секретарей КПСС Прибалтики. В данное время в Эстонской ССР руководил Пяль Эдуард Николаевич. Литовской СССР, Антанас Юозович Снечкус, Латвийская СССР, Ян Эдуардович Калнберзин. Все они коммунисты со стажем, абсолютно лояльны к КПСС. Перед ними поставлена задача перевести республики в автономные, а следующим шагом возможно и объединение в Республику Прибалтика. Хотя лично я не настаивал оставались республики Кавказа и часть республик в Азии. С Молдавией вопрос решался быстро. Сейчас там работал в должности первого секретаря компартии Николай Григорьевич Коль. Он поддерживал мою идею о переводе Молдавии в автономию, даже пообещал провести референдум в течение шести месяцев. С Арменией вопрос решался достаточно легко. Григорий Артемович Арутинов В данный момент он находился на должности первого секретаря компартии Армении. Мою идею поддержал и взял обязательство к середине 50-го года провести референдум. В этой истории не случилось репрессий с выселением неблагонадежных людей в Алтайский край, что произошло в другой истории, где я был личностью Павла Обухова. Так что я мог спокойно рассчитывать на лояльность товарищей из Армении. С Грузией Вопрос решился еще проще, чем с Арменией. Кандидат Нестерович Чарквиани, первый секретарь компартии, можно сказать, принял мое решение к исполнению без лишних вопросов. Я правильно сделал, что не стал прессовать Берию, а выказал доверие ему. Возможно, это тоже сыграло роль на лояльность грузинских товарищей. Решить вопрос оставалось с Азербайджаном и республиками Азии вызвал первого секретаря Азербайджана. Там работал Мир Джафар Багиров. Я думал, какой составить с ним разговор, но вмешался случай. Сам я не все помнил из жизни Сталина, а его память не всегда давала подсказки. Однако Багиров перед посещением Кремля встретился с Берией. Оказалось, что недавно дружат. Кроме того, Багиров принимал активное участие в репрессиях тридцать седьмого года в своей республике. Я поставил себе на заметку разобраться в делах репрессированных. А сейчас можно было использовать Багирова в своих целях. Наверняка Берия подготовил Багирова, потому наш разговор прошел гладко. Багиров взялся решить вопрос за полгода. В Узбекской ССР на должности руководителя находился Амин Ирматович Ниязов. Я вызвал его в Москву и подробно пояснил, что от него требуется провести референдум. Ну и получить согласие народа на автономную республику. Ниязов оказался покладистым, не возражал, пообещал за полгода управиться. Следующим на мой вызов прибыл первый секретарь компартии Киргизии Николай Семенович Боголюбов. Мое предложение воспринял адекватно. Киргизия статус союзной республики имела недолго, с 36 года. Так, что Боголюбов согласился с моим предложением и отбыл исполнять то, что от него требовали товарищи по партии и товарищ Сталин, оставалась Туркменская ССР. Сначала я думал направить в Туркмению Варяга, но вызвал к себе руководителя компартии, а там сейчас работал Шаджа Батырович Батыров. Отказался от идеи замены руководителя. Батыров и сам справится с тем, что ему поручено. Пока велись разговоры с руководителями республик, я размышлял о судьбе Брежнева. Я не считал Леонида Ильича плохим человеком? Хотя в прошлой жизни Павла Обухова правление Брежнева называли застоем. Назвать те времена плохим, язык не повернется. Тем не менее, Брежнев пришел к власти в свое время путем политического переворота. А с человеком, имеющим такие замашки и жажды к власти, нужно быть крайне осторожным. Потому и решил использовать Леонида Ильича в промышленности. В данный момент Брежнев работает в Днепропетровске, первым секретарем обкома партии. Наверняка не помышляет о захвате власти в СССР, а если и помышляет, то тайно, так как никто об этом пока не знает. Однако Брежнев много делает для восстановления черной металлургии в области в работе он достаточно деятельный, потому я решил поставить его пока в резерв. Разберемся с составом СССР, потом можно подумать, куда деятельного Леню пристроить, но точно не во властные структуры. Не следует соблазнять хорошего человека властью. Тем временем приближался конец 1949 года. На это время была запланирована встреча Мао Цзэдуна и меня, то есть Сталин. Я собирал информацию о руководстве Китая. Меня нисколько не тревожило то, что Мао Цзэдун во многом исповедует мелкобуржуазную и крестьянскую идеологию. Хотя многим моим товарищам в ЦК КПСС такое не нравилось. Мне нашептывали в уши, что более желательным и надежным партнером будет Ван Мин, который является руководителем делегации Компартии Китая в Коминтерне. Для меня такой аргумент не непоказателен. Во-первых, я знал из будущего, что Мао прижмет к ногтю всех своих соперников. Во-вторых, я до сих пор не определился со своим отношением к самому Коминтерну. Идея мировой революции мне точно не нравится. Хотя пользоваться услугами Коминтерна никто не мешает. О Мао за я читал донесения дипломатов и представителей Компартии Китая. Еще до встречи составил предварительное мнение о нем читал материалы и о Ван Мин. До встречи с Мао я пришел к выводу, чтобы поставить во главе Китая Ван Мина, следует проводить ликвидацию Мао Цзэдуна. Мао однозначно личность более сильная в политической борьбе, Ван Мин наверняка проиграет. В середине декабря 1949 года встреча руководителей СССР и Китая состоялась. На этой встрече я не выставлял себя старшим братом Хотя мне советовали так себя вести, ведь в России революция произошла ранее, а значит, имелся больший опыт строительства социализма. Я вас умоляю. Я, например, не считал, что в СССР построен социализм. К победе социализма еще топать и топать, как в позе сутулой собаки. А коммунизм вообще считаю утопией. Но пока об этом слух и громко не высказываюсь. Не пришло время чтобы о таком можно было говорить вслух. Но вернемся к встрече с китайским лидером. На первой встрече я рассматривал Мао с интересом. Ростом он не выше меня, ну, естественно, Сталина. Лицо типично китайское, круглое, Темные волосы зачесаны назад. Крупная залысина. Немного полноват, хотя жирным я бы его не назвал. В общем, не худышка. Улыбка до ушей. Я в прошлой жизни, будучи Павлом Обуховым, имел дела с китайцами. Особенно когда стал обеспеченным бизнесменом. За все время общения с китайцами я пришел к одному выводу. Китайцы всегда смотрят вперед на несколько лет, а то и не на один десяток. Как бы они ни улыбались, будут гнать всегда одну и ту же линию. Вот и Мао такой. От него прозвучал вопрос о развитии у нас кооперативов, которые по сути являются честным бизнесом, в глазах коммунистов мелкая буржуазия. Вроде как укладывается в догмы строителей коммунизма такое решение по кооперативам. Я улыбнулся, отвечать не стал, отдал слово Молотову. Мы с ним обговаривали возможные вопросы. Над таким решением долго думали считали экономическую целесообразность. Госплан не может быстро реагировать на рыночный спрос у населения, а кооперативы делают это быстро. Налогообложение достаточно простое, плюс такие кооперативы платят аренду за землю или за помещение. В результате поступления в бюджет увеличились, коротко ответил Молотов. Он тоже присутствовал на встрече. На встрече говорили о разном о развитии Китая и СССР, о дружбе и взаимопомощи. В общем, обычная дипломатическая болтовня. Серьезные разговоры начались, когда мы с Мао остались один на один, если не считать переводчиков. Здесь я немного схитрил. Когда готовились к встрече, я дал задание найти переводчика, знающего грузинский и китайский. Вдруг я захочу что-то сказать, чтобы Мао не понял. Они тоже могут говорить на каком-нибудь диалекте, и мы их не поймем. Так что все взаимно. Мао интересовало, готов ли Советский Союз оказывать помощь революционному Китаю. Конечно, готов. Но за определенные дивиденды. Мы с удовольствием возьмем плату работы китайских рабочих, можно ресурсами, руда, металлы, серебро, свинец, редкоземельные металлы и так далее готовы помочь специалистами, как военными, так и гражданскими. С превеликим удовольствием продадим танки, пушки и стрелковое вооружение. Только не забывайте о расчетах. что точно не будем делать это воевать за китайский народ. Но при возникновении внешней угрозы Советский Союз обязательно вмешается. Разговор длился более трех часов. Не знаю, чего добивался Мао, но я сделал свои выводы. Кроме этого, я знал будущее. Пусть в параллельном мире, но знал. От Мао точно будут проблемы. Со временем он будет чувствовать себя императором или что-то в этом роде. С посольством приезжал Ван Мин, которого Мао старательно задвигает на задний план, но наше условие было таково, что Ван Мин должен посетить СССР. Я, правда, с ним не встретился. Зато это сделал Косыгин». Ван Мин намекнули, что СССР готов поддержать его, если таковое потребуется. Посольство пробыло семь дней и отправилось обратно в свой Китай. Ну, а я сразу вызвал к себе Судоплатова. Для нас Мао не особо интересен. Думаю, что от него в будущем будут проблемы. Павел Анатольевич, за сколько сможешь подготовить операцию по ликвидации? Но там наших ушей торчать не должно. Пусть это будет Гаминьдан. Судоплатов молчал, а я не торопил. Есть такие кандидаты, чистые китайцы на нашу территорию попали еще при царе. Один из них работает на мое ведомство. Не помешает ему пройти подготовку в тренировочном лагере, ну и продумать саму операцию. Поговорю с внешней разведкой, может, они что-то добавят, ответил Судоплатов. Почему я принял решение о ликвидации Мао Цзэдуна? От него будут проблемы в будущем. В этом нет никаких сомнений. К тому же, он доведет Китай до кризиса. А мне нужен надежный сосед и партнер. Будем делать ставку на Ван Мина. Он более управляем. Интерлюдия. Город Ханчжоу, капитан Ван Юнь. Семья Ван Юнь бежала из Китая задолго до рождения Вана. Поселилась в тайге Приамурья отец Вана, Джан Ли. Занимался охотой и сбором корня женьшеня. Мать Айминь разбиралась в лечебных травах, потому им не составило труда устроиться в 20 верстах от казачьей станицы. Постепенно русские привыкли к пришедшей семье китайцев, которые так и жили на лесной заимке. Ван Юнь был последним ребенком в семье, где кроме него были два брата и две сестры. В России произошла революция. Но жизнь китайской семьи почти не задела. Отец продолжал с сыновьями промышлять охотой, а мать собирала травы, да лечила русских, когда к ним обращались. Вану даже довелось учиться в русской школе целых пять лет. Когда началась война с фашизмом, Вану исполнилось семнадцать. По достижению совершеннолетия по законам новой власти, Ван поехал в районный центр и попросился на фронт добровольцам. Его взяли в пехотный полк. А через три месяца Ван стал снайпером. Судоплатов приметил китайца в конце 42 года. Судьба Вана сделала крутой поворот. Он прошел специальную подготовку и стал бойцом отряда под командованием Судоплатова. Начиная с 47 года, Ван Юнь работал инструктором в одном из лагерей подготовки снайперов, а попутно изучал английский язык. Смышлёный китаец понимал что изучение английского языка не ради забавы, а значит его ждет какое-то задание. Капитан Ван Юнь не удивился, когда его вызвал в Москву генерал-полковник Судоплатов. Засиделся ты, Ваня, в инструкторах, пора снова в строй. Такими словами встретил генерал Судоплатов. Ван Юнь улыбнулся. Он был рад видеть своего командира, с которым не раз бывал во вражеских тылах. Судоплатов тем временем продолжил. Как у тебя с английским? спросил Судоплатов. Хорошо, товарищ генерал-полковник. Ван Юнь произнес несколько фраз на английском. Понятно. Образовалась командировка в Китай. Поедешь, посмотришь на родину предков, нужные документы тебе приготовят. Обоснуешься возле городка Ханчжоу. Твоя роль торговца лекарственными травами насколько помню, ты в них разбираешься. Время на внедрение не больше трех 5 месяцев. Вот твоя цель. С последними словами Судоплатов положил фотографию Маута Зду на стол. Капитан Ван Юнь кивнул, взял фотографию и минут пять всматривался в изображение. Вновь кивнул и подал фотографию обратно генералу. Через две недели капитана переправили в Китай. Никто не обратил внимания на продавца лекарственных трав, который появился в пригороде Ханчжоу. С виду обыкновенный оборванец, старенькая одежда с заплатами, шляпа на голове, давно не стриженные волосы, морщинистая кожа на лице и на руках. Никто и не мог помыслить, что продавец смазывает травяным раствором свою кожу, чтобы она была морщинистой и имела сероватый оттенок. 3 месяца продавец травами отирался в городе и окрестностях. Тем временем Ван, а это был именно он, наблюдал за дачей лидера китайских коммунистов, которая находилась на берегу озера Сиху. Несколько раз Ван наблюдал, как Мао выходит на берег озера, любуясь красотами природы. Ван Юнь подобрал место, откуда надо будет сделать выстрел. Как специалист высокого класса в снайперском искусстве он знал, что выстрел должен быть один. Иначе ему не удастся уйти. У лидера коммунистов вполне серьезная охрана, потому Ван начал готовить пути отхода заранее. Подобран образ молодого парня, последователя революции. Одежда и книги, которые покажут, что он готовится стать учителем. Четыре раза Ван смотрел через прицел винтовки на Мао, но выстрела не делал. Считал, что может промахнуться. В конце марта возможность предоставилась в пятый раз. Ван решил не откладывать, хотя понимал, что придется стрелять на расстоянии чуть больше километра. Как только Мао Цзэдун появился у самой кромки воды озера Сиху, прозвучал выстрел. Пуля из винтовки калибром 7,62 мм, которая была изготовлена в Царской России, оборвала жизнь лидера коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна попав ему в голову. На месте выстрела охрана нашла винтовку и листовку от партии Гаминдан, в которой напечатан призыв борьбы с коммунистами. Как ни старались охранники и военные, стрелка поймать не удалось. А через два месяца в СССР капитану Ван Юнь указом президиума Совета министров СССР была присвоена звание героя Советского Союза с вручением медали Золотая звезда и ордена Ленина